Глава 9. алла мантия не спеша. Если бы меня спросили, что, вероятнее всего, последует за всей этой суматохой, то я подумал бы о чем угодно, кроме того, что действительно случилось. Мы все смотрели на судью, потому что обвиняемый обращался к нему. Судья почти добрался до двери, из которой появился в начале заседания и, пожалуй, на десятую долю секунды замедлил шаг, слегка повернув голову со взглядом погруженного в себя человека. Затем мелькнула косица его парика, и алая мантия не спеша исчезла за дверью. Он не услышал слов, которые обвиняемый со злобленной отчетливостью прокричал в пустоту зала поэтому мы их тоже не услышали. Будто толпа глухонемых, мы взяли свои шляпы, зонтики, портфели, собрали документы, глядя прямо перед собой или делая вид, что ведем беседу с человеком по соседству. «Боже мой, да послушайте! Разве вы не слышали, что я сказал?» Присяжные покидали свои места, похожие на стадо овец. Никто не смотрел по сторонам, кроме одной напуганной женщины, которую взял под руку судебный исполнитель. «Пожалуйста, ради бога, послушайте! Я убил его! Признаюсь!» Раздался успокаивающий голос одного из охранников. «Ладно, ладно, парень, пойдем отсюда!» «Джо, веди его!» «Спокойно!» Ансвилл замолчал, перебегая взглядом с одного охранника на другого. Никто из нас не видел его лица, однако мы понимали, что он ощущает себя попавшим в западню сильнее, чем когда-либо прежде. Горящим непонимающим взглядом он смотрел, как его засасывает в нее все глубже и глубже. «Но послушайте! Подождите, я не хочу идти! Нет! Погодите немного, я...» «Разве они не собираются меня выслушать? Я признаюсь!» «Конечно-конечно, парень. У тебя еще будет время. Потихоньку теперь. Осторожно, ступенька!» же молча в стройном порядке, мы двинулись прочь, покидая безжизненный школьный класс, заставленный желтой мебелью. «Бледная лолли-поп!» сделала мне знак рукой, который я интерпретировал как «внизу у лестницы». В толпе я ГМ не заметил. Начали гасить свет. Вскоре нас накрыла плотная сеть вкратчивых шепотков. Голос возле моего уха проговорил. «Все кончено. Теперь только казнь». «Точно!» — отозвался другой. «А я почти поверил, что он невиновен. «Откуда мне знать, и все же...» «Думаю, они правы», — сказала мне Эвелин, когда мы оказались на улице. «Что-то я неважно себя чувствую. Кен, меня ждет Сильвия, я обещала быть у нее в половине седьмого. Пойдешь со мной?» «Нет, мне нужно передать ГМ сообщение от мисс Хьюм. Простое — да. Придется его подождать». Эвелин плотнее запахнула на себе меховое пальто. Я не хочу здесь оставаться. Пропади она пропадом, Кен. Зачем мы вообще сюда пришли? Похоже, дело дрянь не так ли? Зависит от того, как примут его слова. Вряд ли их можно считать доказательством вины. О, доказательство! Презрительно воскликнула Эвелин. Кого оно волнует? Что бы ты подумал на месте присяжных? Вот что имеет значение. Я жалею, что мы пришли сюда, что вообще узнали об этом деле. Как вела себя девушка? Нет, не говори. Не хочу знать. Эти его последние слова... Пока, дорогой. Увидимся позже. Она поспешила прочь под дождем, а я остался наблюдать за толпой. Дождь почти прошел. Однако люди разбегались от дверей Олд Бейли как цыплята, похожие на учеников конца школьного дня. Холодный ветер проносился вдоль улицы и заворачивал за угол. Газовые фонари на Нью-Гейт-стрит светили тускло и печально. Среди тесно стоящих машин важных чиновников я заметил Воксхолл ГМ, не тот Ланчестер, будь он не ладен, и его шофера Луиджи. Я прислонился к машине и попытался закурить на ветру. Меня одолевали воспоминания. Вон там, за церковью гроба Господня, проходит Гилдспур-стрит. За ней стоит Плейкорт. Много лет назад мозги бродили среди его призраков, когда в голове Джеймса кэплен Ансвелла еще не зародилась мысль об убийстве. Людской поток, вытекающий из Олд Бейли, медленно редел. Двое полицейских с высокими шлемами, напоминающими каски пожарных, только обитые синей тканью, начали закрывать отдельные двери на засов. ГМ, тяжело ступая, вышел одним из последних. Громоздкая высокая шляпа на затылке, пол и пальто с побитым молью воротником развиваются на ветру. Судя по губам, которые беззвучно складывались в отборное ругательство, он мысленно вел беседу с Ансвелом. Гэм затолкал меня в салон машины. «Ужин», — коротко сказал он и добавил. «Нет, ну надо же! Этот мальчишка, этот осел все испортил!» «Значит, он все-таки виновен?» «Виновен? Ну уж нет. Он лишь ведет себя как добропорядочный молодой человек. Я должен спасти его, Кен». Удрученно сказал Гэм. «Джеймс Кэпплэн Ансвел этого стоит». Когда мы поворачивали на Ньюгейт стрит проезжающая мимо машины едва не задела наше крыло. Гэм высунулся в окно и разразился такими отборными и изобретательными проклятиями, что стало совершенно ясно, в каком плачевном состоянии он находится. «Полагаю...» Продолжил ГМ. Он думал, что стоит ему признаться, как судья скажет «Окей, сынок, этого хватит. Возьмите его и повесьте». Прямо так, без лишних слов. Но зачем ему было признаваться? И, кстати, разве признание считается доказательством вины? Точка зрения ГМ на этот счет совпадала с мнением Эвелина. «Конечно, не считается». Здесь главное, какое впечатление оно произвело, даже если старина Ренкин попросит не обращать на него внимания. Я доверяю Ренкину Кэн. Только не говори мне, что вы решили, будто все худшее уже позади, раз обвинение допросило последнего свидетеля. Сынок, наши проблемы только начинаются. «Больше всего я боюсь перекрестного допроса Ансвелла. Вы когда-нибудь слышали, как ведет перекрестный допрос уолтер Шторм?» Он разбирает показания на отдельные детали, будто часовой механизм, а потом просит свидетеля вернуть все маленькие шестеренки на место. «Строго говоря, я не обязан помещать Ансвела в кабинку свидетелей. Однако, если я его не вызову, Шторм не применит это прокомментировать. К тому же история убийства не будет полностью рассказана, если я не вызову парня на допрос? Но я боюсь, что мой свидетель выступит против меня». Если он поклянется в том, что сказал сегодня, тогда это станет доказательством, и старик останется с намыленной шеей. Однако повторю вопрос. Проклятые судейские замашки ужасно прилипчивы. Зачем было Ансвилу признаваться? Гэм фыркнул. Он сидел, откинувшись на подушке, надвинув шляпу на лоб и сложив руки на груди. Кто-то с ним явно поговорил. Я не знаю как, но догадываюсь, кто. Дорогой кузен Редженальд, вы заметили, как они весь день обменивались многозначительными взглядами? Впрочем, вы с ним не знакомы. Знакомы. Я встретил его сегодня днем в доме Хьюмов. Маленькие острые глазки тут же обратились ко мне. «Вот как!» — с интересом проговорил Гэм. «И что вы о нем скажете?» «Ну...» «Он ничего. Вполне приличный, немного высокомерный молодой человек». Гэм отвел взгляд. «Ага! Кстати, а что сказала девушка?» «Она передает вам «да» весьма решительно». «Славная девушка!» Он неотрывно смотрел на стеклянную перегородку из-под полей, надвинутой на лоб шляпы. «Это может сработать. После обеда дела шли неплохо, однако я пропустил несколько скверных ударов. И самым скверным оказалось то, что Спансор Хьюм не явился на заседание. Я рассчитывал на него» будто у меня волосы, они бы посидели, когда я об этом услышал». «Гори все огнем! Неужели он дал тягу? Тыужели? какое Какое-то время он о чем-то размышлял. «Люди считают, что я лишен чувства собственного достоинства». «Что тут сказать, когда мне и Лолли Поп приходится носиться по всему городу, отыскивая свидетелей и делая всю грязную работу, которую положено делать с олиситаром. по «По-вашему, это подходящее занятие для баристера». «Откровенно говоря, вы не смогли бы работать с олиситором, Гэм. Вы всегда стремились руководить по в одиночку». К сожалению, это была абсолютная правда, поэтому Г.М. моментально вышел из себя, тем более, что, как показал тот случай с машиной, он уже был на пределе. «По-вашему, это все, что я заслужил? Так-то вы меня благодарите. После того, как я бегал по вокзалу, будто посыльный...» «По какому еще вокзалу?» «Неважно» быстро ответил гм суровым видом однако был настолько доволен породив на свет еще одну мистификацию что сразу успокоился а скажите Кен, услышав сегодняшнее показание в суде на какой вокзал вы бы отправились то есть на какой поезд я бы сел переспросил я «Почему вы вдруг заговорили о поездах и вокзалах? Намекаете на то, что доктор Хьюм сделал ноги?» «Это вполне возможно». «Гори с огнем, неужели?» Мгновение он молчал, потом возбужденно повернулся ко мне. «Вы случайно не встретили сегодня в том доме доктора Хьюма?» «Встретил». Добродушный дядюшка со склонностью к избитым фразам. «Вы последовали моим указаниям и подпустили немного загадочного беспокойства?» «Да, и мне кажется, весьма в этом преуспел. Впрочем, не могу утверждать наверняка. Как бы то ни было. Он объявил нам, что собираются давать показания во второй половине дня. Он сказал, что постарается внушить всем мысль, что ансвел невменяем Кстати говоря, с ним был еще один человек — психолог, доктор Триганон. Шляпа ГМ медленно съехала по его лицу и свалилась на пол, как будто ГМ хотел продемонстрировать мне трюк удерживания ее на носу. Вообще-то он гордился своей шляпой, однако сейчас даже не заметил, как она упала. — Триганон! — механическим голосом повторил он. «Доктор Траганон! Боже всемогущий! Похоже, мне стоит к ним заехать!» «Надеюсь, вы не собираетесь спасать главную героиню», — сказал я. «В чем тут дело? Вы опасаетесь, что дядюшка-злодей может повлиять на показания Мэри Хьюм в качестве свидетеля защиты?» «Я тоже об этом думал и полагаю, что бояться нечего». «Давайте не будем все усложнять. Вы же не верите, что он способен навредить собственной племяннице?» «Нет», — ответил Гейм, — «не верю. Однако на кону стоит его респектабельность. Дядюшка Спенсер может сильно разозлиться, когда узнает, что мисс Хаюм искала и не нашла его турецкие тапочки». «Так-так-так. Полагаю, здесь имеется некая загадочная и зловещая связь со штемпельной подушечкой, вокзалом, окном удой и спортивным костюмом?» «Совершенно верно. Впрочем, не важно. Скорее всего, мы с Хьюм в полном порядке. Все, что мне сейчас надо, — это ужин». Однако прошло немало времени, прежде чем его желание исполнилось. Когда мы подъехали к его дому на Брук-стрит, то увидели, как по лестнице поднимается какая-то женщина в меховой шубе и криво надетой шляпке. Увидев нас, она сбежала вниз, нашаривая что-то в своей сумочке. Я узнал голубые блестящие глаза Мэри Хьюм. Она тяжело дышала и была на грани слез. «Все в порядке!» «Джим спасен!» Лицо Гэм оставалось мрачнее тучи. «Гори все огнем!» — пробурчал он. «Я просто не верю, что нам может повести в этом деле. Похоже, само провидение отказало парню в удаче». «Но это правда. Дядя Спенсер, он уехал и оставил мне письмо, чуть ли не признание». Она продолжала копаться в сумочке, уронив на асфальт губную помаду и носовой платок. Когда, наконец, она достала письмо, ветер выхватил бумажку из ее руки, и я с трудом поймал ее на лету. «Пошли в дом», — сказал Гэм. Он проживал в одном из тех элегантных особняков, которые, казалось, существуют исключительно для того, чтобы устраивать в них приемы. Однако ГМ почти все время находился там в одиночестве, если не считать прислугу. Его жена и две дочери круглый год отдыхали на юге Франции. Как обычно, он забыл свои ключи, поэтому принялся стучать и бесчеловечно орать на всю округу, пока не появился дворецкий и не спросил ГМ, не желает ли он войти. В прохладной, темной библиотеке ГМ выхватил письмо из рук девушки и разложил на столе под светом лампы. Послание было написано убористым красивым почерком на странице, вырванной из блокнота. Понедельник, 2 часа дня. Дорогая Мэри, когда ты получишь это письмо, я буду пересекать границу. Сомневаюсь, чтобы кому-то удалось отыскать мои следы. Меня не оставляет горькое чувство, ведь я не сделал ничего, совершенно ничего постыдного. Напротив. Я лишь пытался оказать тебе дружескую услугу. Однако Траганон подозревает, что Мэри Вейл добрался до Куили и собирается использовать его завтра в качестве свидетеля. То, что я услышал сегодня дома, заставляет меня разделить его подозрения. Я бы не хотел, чтобы ты думала плохо о своем дяде. Поверь, я все рассказал бы тебе, если бы полагал, что это принесет пользу. Некоторые обстоятельства этого дела ужасно меня удручают. Теперь могу признаться, что это я подмешал наркотик в виске Ансвелла. То был брудин, производное отскополомино вещество, которое вызывает сумеречный сон. Мы неоднократно экспериментировали с ним в больнице. — Черт возьми! — прорычал гэм и грохнул кулаком по столу. То, что нужно, юная леди. Девушка пытливо вглядывалась в его лицо. Думаете, письмо оправдает Джима? Здесь лишь половина того, что надо. А теперь тихо, черт возьми. Он действует очень быстро и обеспечивает потерю сознания почти на 30 минут. Ансвел пришел в себя на несколько минут раньше. Возможно, из-за того, что его пришлось приподнять, чтобы влить в горло мятный настой, перебивающий запах виски. «Помните, что говорил Ансвелл?» — спросил Геем. «Первое, что он почувствовал, когда пришел в себя, был ужасный вкус мяты во рту. Похоже, он проглотил немало этого настоя». Со времен дела Бартлета ведутся споры о том, можно ли влить жидкость в горло спящего человека, чтобы тот не захлебнулся. Я по-прежнему ничего не понимал. Но кому и зачем потребовалось лишать его сознания? Какого черта они пытались сделать? И как все-таки относился к канцвелу Эйвари Юм? Любил его или ненавидел? С самого начала я считал, что глупо добавлять брудин в полный графин виски вместо того, чтобы подсыпать его в стакан. Ведь тогда от графина придется избавиться. Поверь, Мэри, мысль о том, что кто-то потом найдет этот графин, приводила меня в ужас. В итоге я обо всем договорился со Стреганоном и Куиле. И на этом список моих прегрешений подходит к концу. Не моя вина, что благие намерения привели к столь плачевным результатам. Далее ты поймешь, почему я не мог обо всем тебе рассказать. Переворачивая страницу, ГМ издал приглушенный звук, который превратился в жалобный стон. Наши надежды рухнули, будто сломанный лифт. Разумеется, если бы Ансвел действительно был невиновен, я не стал бы молчать. Ты должна мне поверить. Я уже написал, что мое признание не смогло бы ему помочь. Он виновен, дорогая, виновен, насколько это возможно. Он убил твоего отца во время одного из тех приступов ярости, которыми давно славится его семья. и Я лучше отправлю его на виселицу, чем позволю тебе навредить. Вполне вероятно, что он искренне считает себя невиновным. Возможно, он даже не помнит, как совершил убийство. Брудин до сих пор мало изучен. Он считается безобидным препаратом, однако, когда его действие проходит, у пациента могут наблюдаться частичные провалы памяти. «Я понимаю, насколько ужасным тебе это покажется, но позволь мне рассказать, как все случилось на самом деле». Ансвелл подумал, что твой отец подмешал отраву в его виски, желая сыграть с ним какую-то злую шутку. Как только Ансвелл почувствовал действие препарата, он осознал, что его пытаются отравить. И когда пришел в себя, разумеется, это было первым, о чем он вспомнил, забыв про все остальное. Раньше, к сожалению, в их разговоре упоминалось убийство с помощью стрелы. Поэтому он и схватил стрелу со стены и заколол твоего отца прежде, чем несчастный Эйвери понял, что происходит. Вот почему твой драгоценный жених очнулся в кресле, когда память наконец к нему вернулась. К тому моменту все было кончено. Клянусь, Мэри, все случилось именно так. Я видел это собственными глазами. Прощай и благослови тебя Бог, даже если мы никогда не увидимся. С любовью, дядя Спенсер. Гэм опустился в кресло, закрыл ладонями глаза и принялся яростно их тереть. В каждом из нас теперь зашевелился маленький червячок сомнения. «Разве это не...» — в слезах начала говорить девушка. «Спасет его?» — задумчиво посмотрев на нее, закончил Гиэм. «Если вы отнесете это письмо в суд, ничто в мире не сможет его спасти. Я теперь сомневаюсь, спасет ли его вообще что-нибудь. Подумать только!» А «Нельзя ли отрезать нижнюю часть письма и показать только первую часть?» Гиэм смирил ее сердитым взглядом. «Она была очень симпатичной, молодой особой и гораздо умнее, чем можно было заключить, выслушав ее последнее предложение». «Нет, нельзя», — отрезал гэм «Да то, чтобы я был выше таких фокусов». Чёртова проблема в том, что плохая часть письма находится как раз на обороте «хорошей», где речь идет об отравленном виске. Перед нами доказательства, признание, и гори все огнем, мы не можем его использовать. Скажите, юная леди, вы по-прежнему считаете, что Джеймс Ансвелл невиновен, несмотря на это письмо? «Разумеется, да. Нет. Я знаю, что люблю его, и вы должны его как-то спасти. Вы не собираетесь отказаться от дела». Гэм сидел, уставившись на стол, сложив руки на животе. Наконец он насмешливо произнес. «Кто? Я? Ну уж нет». «Я тот самый козел отпущения, которого вечно загоняют в угол и дубасят по голове, приговаривая, что он по-прежнему в сознании?» «Ну-ка отвести стиму еще разок!» «Однако, гори все огнем, я не понимаю, зачем этому парню врать?» «Я имею в виду нашего доброго дядюшку». Он признался, что отравил виски. Я мечтал допросить его сегодня. Готов был порвать его на части, чтобы добиться правды. Я был уверен, что ему все известно, даже личность убийцы. А теперь он клянется, что это был Лансвелл. Гем задумался. Я видел это собственными глазами. Эта часть письма не дает мне покоя. Будь оно проклято. Как Спенсер Хью мог видеть убийство? Он же находился в больнице, когда это случилось. У него алиби размером с дом, мы это проверили. Он лжет. А если я это докажу, тогда первая часть письма не стоит и горстки пепла. Либо одно... — Либо другое. — Может быть, сейчас? — спросил я. — Вы поделитесь с нами, как будете защищать Ансвелла завтра? О чем вы намерены говорить? Что тут вообще можно сказать? На лице ГМ появилось выражение злобного восторга. — По-вашему, старик не умеет быть красноречивым, да? — вопросил он. «Вот увидите. Завтра я встану, посмотрю им в лицо и скажу...»